Предвидел я и основную сложность. Защитники Феликса будут настаивать на его невиновности, поскольку у него не только отсутствовал мотив для убийства, но он был бы последним человеком в мире, кто пошёл бы на такое преступление против любимой женщины. Таким образом, для меня вопросом жизни и смерти стало создание мотива, побудившего обвиняемого к убийству. С этой целью я Сфальсифицировал ещё одно письмо, якобы написанное девушкой, с которой Феликс поступил бесчестно. Смяв его для придания естественного вида, я сунул листок в карман одного из пиджаков Феликса. У меня были основания надеяться, что при обнаружении письма полиция посчитает его причиной ссоры. Моя жена прочитала его и обрушила гнев на Феликса, что и стало причиной её смерти. Феликс же, вырвав у Аннеты письмо, поспешил сунуть его в карман, а потом совершенно забыл о существовании изобличающей улики. Я ещё оставался в кабинете, когда меня осенила одна идея. Нашлось применение для броши, отколовшейся от платья моей жены. Побрекушка ведь естественным образом упала позади кресла, в которое несчастная сидела в момент гибели. И я решил подыскать точно такое же место в той комнате. Подобная улика послужит лишним подтверждением, что её убили именно там, так решил я. И мой взгляд упал на кресло, стоявшее перед портьерой, закрывавшей какую-то дверь. Сразу стало ясно, что это именно то, что нужно. Я бросил булавку на пол, но она зацепилась за нижний край портьеры. Там она оказалась скрытой при небрежном осмотре комнаты, но я не сомневался, что, тщательно обыскивая, полиция найдет драгоценность. Не переместив в доме ни одного предмета и не оставив никаких следов своего визита, я вернулся в Лондон. Таким был мой план, и если бы не ваш ум и опыт, он увенчался бы успехом. Есть ещё вопросы, оставшиеся вам неясными? Как мне кажется, только один отозвался Лятуш. Обслуга слышала, как в понедельник вы якобы говорили по телефону с дворецким и управляющим на заводе из кафе в Шарантоне. Но настоящие звонки вы сделали только во вторник из Кале. Как удалась имитация? Очень просто. Я заранее заготовил небольшой деревянный клинышек, который не позволял рычагу подниматься, когда с аппарата в кафе снимали трубку. Таким образом, усоединение с телефонной станцией не происходило, а я лишь изображал разговор. Ещё вопросы есть? Думаю, больше нет, сказал Лятуш, вновь с огорчением почувствовав, что на ряду с презрением и отвращением не может не испытывать и восхищения изобретательностью и ловкостью этого мерзкого человека. Вы сделали исчерпывающее заявление. О, оно ещё далеко не исчерпывающее, сказал Буарак. Осталось ещё пара вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить. Прочитайте вот это, например. Он достал из кармана письмо и протянул лятушу. Обе сыщики склонились, чтобы рассмотреть листок. Но как только они сделали это, раздался лёгкий щелчок и отключился свет. Послышался звук, похожий на падение кресла, в котором только что сидел Борак. Блокируйте дверь! Выкрикнул Лятуш, вскочив на ноги и нащупывая в кармане свой фонарик. Малит метнулся к двери, но наткнулся в темноте на кресло и упал. Когда Лятуш включил фонарик, они успели лишь увидеть, как дверь захлопнулась. Данёсся приглушённый издевательский смех. В замке провернулся ключ. Лятуш, не целясь, выстрелил сквозь доверную панель. Но снаружи не послышалось больше ничего. Маль так добрался до дверной ручки, но при первом же прикосновении она попросту отвалилась. Державшие её шурупы были заранее вывернуты. Дверь открывалась только вовнутрь, и оказавшись теперь в плену, сыщик и кем не за что было уцепиться на её ровной поверхности. Выбить же дверь наружу В сторону коридора было невозможно, она плотно прилегала к мощному косяку. Тяжёлые дубовые доски, из которых дверь была изготовлена, не оставляли надежды расколоть её. Окно, воскликнул Лятуш, и они оба повернулись в ту сторону. Желези поддались легко, но снаружи окно прикрывала стальная решётка из расположенных близко друг к другу прутьев. Мужчины навалились на неё всей тяжестью своих тел, но боор акценил надёжные вещи, решётка стала непреодолимым препятствием. Ни один из прочих не удавалось даже отогнуть. Они несколько секунд стояли в полном смятении, стараясь восстановить дыхание, а потом Малет сумел разглядеть в темноте выключатель, рычажок которого находился в опущенном положении. Малет поднял его, и хотя комнату не залил ожидаемый поток света, помощник Лятуша сумел разглядеть что-то весьма примечательное. "Посвети-ка сюда фонариком, Лятуш", воскликнул он. Они оба увидели, что к крычешку выключателя присоединена тонкая рыболовная леска. Практически невидимая даже при ярком освещении, она была протянута вдоль стены, и внизу сквозь небольшое отверстие уходило под пол. Любой, кто потянул бы за неё из подвала, отключил бы в комнате свет. Не понимаю, сказал Лятош. Значит, у него всё-таки был сообщник? Нет, всё тем же повышенным тоном ответил Малит, взяв у босса фонарик. Взгляните-ка вот сюда. Он указал на кресло, в котором прежде сидел Буарак, теперь опрокинутым набок. К его левому подлокотнику была тоже привязана леска, уходившая сквозь дыру под пол. Уверен, что они соединены. Любопытство на мгновение возобладало над растерянностью и страхом, лятуш снова передвинул рычажок выключателя, а Малет потянул за леску у подлокотника. Они отчётливо услышали, как выключатель щёлкнул вновь. Гениальный мерзавец, пробормотал Малет. Леска другим концом привязана к электрическому щиту в подвале, и теперь свет отключился повсюду. "Беритесь за дело, Малет приказал Лятуш. Каждая секунда дорога. Нам надо срочно выбираться отсюда". Они вместе атаковали дверь, вложив всю свою силу, толкали её снова и снова, но совершенно безрезультатно. Дверь оказалась слишком прочной.